Я очнулась неожиданно, от боли. Открыв глаза, какое-то время я видела перед собой своих сестёр и Локвуда, и Анна Болвард в красивом летнем платье с оранжевыми подсолнухами. Все они улыбались мне, и я отчётливо видела каждого из них, летящих надо мной на чём-то вроде облака. Их фигуры по краям слегка сливались друг с другом. Я не сколько не обрадовалась, увидев их всех вместе, и мрачно наблюдала Как эти фигуры расплываются, бледнеют и исчезают, оставляя меня одну в каком-то холодном тёмном месте. Голова раскалывалась от боли. Тимова группа меня не было ни проглядна, её слегка разгоняло какое-то серебристое сияние. Стояла тишина, но не абсолютная. В ушах стоял звон, высокий, тонкий, похожий на комариное жужжание. Услышав этот звон, я обрадовалась. Это означало, что у меня болят уши. А раз у меня болят уши, то я жива и не нахожусь там, где царят вечная тишина и покой. Не нахожусь над не колодца. Помимо звона в ушах, я начала ощущать резкий запах дыма из горевшего пороха. Почувствовала противный химический привкус во рту. Поняла наконец, что лежу, прижавшись одной щекой к холодному жёсткому камню. Я попробовала пошевелиться. и застонала. У меня было такое ощущение, будто я снова выпрыгнула из окна дома хуупов, как и тогда, каждый мускул кричал от боли. Ещё я чувствовала, что мои волосы и обнажённые участки кожи покрыты чем-то вроде пыли. Собравшись силами, я заставила себя приподняться. Я сидела в дальнем углу той ужасной подземной комнаты, заброшенной сюда взрывной волной. Лоб был липким от крови. На мне Как и на всем здесь, был слой белесого пепла, продолжавшего висеть в воздухе. Я закашлилась, сплюнула, забившуюся в рот пыль. От кашля голова разболелась еще сильнее. Из отверстия колодца в центре комнаты медленно поднимался столб белесого дыма. Он был подсвечен серебристым светом, идущим откуда-то из глубины колодца. Этот жуткий свет пульсировал и мерцал. Где-то в глубине каменной кладки всё ещё вибрировали волны, вызванные мощным взрывом магниевой вспышки. Невысокий бордюр вокруг колодезного отверстия лишился нескольких кирпичей. От края бордюра через всю комнату по полу образовалась щель, а сам пол слегка вздыбился. В том месте, где трещина дошла до стены, каменная кладка расшаталась. Несколько камней вывалились на пол, остальные торчали из стены под небольшим углом. Весь пол был усыпан мелкими каменными обломками и кирпичной крошкой, и не только пол, но и лежащие на нем тела. Три покрытых пылью тела, три тела, разбросанных произошедшим внутри колодца взрывом, три неподвижных тела. Вот что самое страшное. Но с одним из этих тел вопросов не было. Тот несчастный мальчик из агентства Фитис лежал здесь уже много лет. Но Локвуд и Чёрдж? Я медленно поднялась на ноги и пошла, держась рукой за стену. Меня подташнивало, голова кружилась, но в целом я чувствовала себя намного лучше, чем в те минуты, когда умирала от ужасающего крика. Психическая атака, которой я подверглась, образовала в моей памяти провал. Я чувствовала себя опустошённой и слабой, как человек, впервые поднявшийся с постели после долгой болезни. Больше всех ко мне был чурдж. Он лежал на спине, раскинув в стороны руки и ноги, так любят валяться в мягком снегу дети. Джордж был без очков. Одна рука у него кровоточила, но он, пусть и тяжело, но дышал. Я видела, как поднимается и опадает его живот. Я добралась до него, опустилась рядом на колени и позвала: "Джордж". Он застонал, закашлялся, и ответил, не открывая глаз: "Поздно. Слишком поздно". Оставьте меня. Дайте мне поспать. Я как смогла сильно встряхнула его, потом ударила по щеке и громко сказала: "Джордж, ты должен проснуться и встать. Джордж, пожалуйста. Ты в порядке? Что у тебя болит?" Он открыл один глаз. Уф. Эта щека была единственным местом, которое не болело. "Эй, взгляни, твои очки". Я вытащила их из пепла и положила ему на грудь. Одно стекло на них треснуло. Теперь давай поднимайся. Что Локвуд? Не знаю. Локвуда я нашла на противоположном конце комнаты. Он лежал на боку. Одна сторона распахнутого пальто казалась большим сломанным крылом. Он лежал очень тихо, и мне это не понравилось, как и то, что его покрытое слоем пепла лицо было спокойным, белым и гладким, как у гипсовой статуи. Его ударил по голове отлетевший от стены камень. Волосы в этом месте были испачканы кровью. Я опустилась на колени, смела рукой пепел с его лба. Локвуд открыл глаза. Взгляд у него был невидящий, отрешённый. Я кашлянула. Привет, Локвуд. Глаза его медленно сфокусировались на моём лице, и в них промелькнуло узнавание. А это ты, Люси? Локвуд моргнул. закашлялся завозился пытаясь сесть да люси а я уж думал что ты не вашла как ты люси с тобой всё в порядке да я в порядке ответила я быстро поднимаясь на ноги наблюдавший за этой сценой сквозь свои треснувшие очки джордж недовольно заметил вижу вижу что что ты видишь ничего не произошло сказала я вот именно ничего А где же пощёчина ему? Почему ты его не трясла, как грушу? Вот она, твоя политика двойных стандартов. Не волнуйся, успокоила я его. В следующий раз непременно заряплю ему пощёчину, будь уверен. Прилестно, проворчал Джордж. Ну а меня в следующий раз ты очевидно станешь будить пинком? Знаешь, пожалуй, возьму твое приглашение на заметку. Из отверстия колодца продолжал подниматься серебристый дым. и при его свете мы принялись подводить итоги. Особого вреда, к счастью, взрыв нам не причинил, хотя Локвуду и Джорчу досталось отлетевшими от стены камнями. Ну ещё нас всех хорошенько тряхнуло взрывной волной, но это ни в счёт. Мы сохранили свои рапиры, но израсходовали все запасы железа и соли. У Джорчу, правда, осталась его цепь. Мы с Локвудом свои цепи швырнули в колодец. Первым делом мы по братски разделили остатки сэндвичей с джемом и банки с энергетическим напитком. Мы с Джорджем пристроились на камни, прижавшись спиной друг к другу, чтобы немного согреться. Локвот стоял чуть поодаль и с каменным лицом смотрел на дом. Мы должны были с самого начала атаковать этот колодец, сказал Джордж. Уверен, что если бы не тот адский шум, сдвинувший на бекрень наши мозги, мы бы так и сделали. Ясное дело, что колодец это действительно источник. Это место, где умерли монахи и где до сих пор лежали их кости. Я молча кивнула. Да, именно в колодце они умирали, эти монахи. После того, как связанных верёвками, их привели сюда вниз по лестнице. Они знали, куда их ведут и зачем. Ужас сопровождавший их последний путь впитался в камни стен. А думаю, теперь мне всё понятно. продолжал Джордж. Души монахов настолько стары, а их смерть была настолько ужасной, что их ощущения преобладали во всем доме и влияли на поведение других костей. Именно из-за того, что произошло в этой комнате с колодцем, в последствии многие обитатели Холла сходили с ума и совершали ужасные вещи. Да-да, все эти кровавые герцоги и одержимые идеей самоубийства леди, о которых так любит рассказывать Старкинс, кивнул я. проглатывая последний кусочек сэндвича. Ты думаешь, теперь всё закончилось? Надеюсь, что так, ответил Чорт, глядя на клубящийся дым. При взрыве той вспышке вокруг разлетелось огромное количество железа, серебра и магния. Думаю, их частицы сплавились с костями, и те будут теперь тихо лишать до тех пор, пока мы полностью не запечатаем и не обезвредим источник. Лестница станет безопасной, и красная комната, уверен тоже. Ты полагаешь, та кровь в комнате каким-то образом была связана с монахами? спросила я. Я полагаю, это были сами монахи, только выбравшие необычный вид для своей манифестации. Это ченджеры, которые способны принимать самые разные обличья. В красной комнате они были потоками крови, на лестнице кричащими и пляшущими тенями. Здесь внизу показались в облике монахов, хотя это явно не самое любимое их личинок. Я подчёркиваю их потому что эти призраки действовали в большей или меньшей степени согласованно. Благодаря этому они превращались в один необычайно мощный призрак. Кстати говоря, такое слияние призраков вещь не новая. Помнишь тот знаменитый случай в замке Шербурн? Помню. Возможно, там было то же самое, согласна. А ты о чём думаешь, Локвуд? спросила я. Ты что-то притих. Вначале он не ответил, просто продолжал наблюдать за дымом. на фоне серебристого сияния, струившегося из колодца, его тощий чёрный силуэт в разорванном пальто напоминал сильно потрепанную штормом птицу. "О чём я думаю?" негромко переспросила он. "Я думаю о том, что мы этой ночью дважды были на грани смерти". Локвуд повернулся к нам, оставляя за собой облачко пепла. Лицо у него было в крови, волосы растрёпаны. "Я думаю, Нам очень повезло остаться в живых. Еще я думаю о том, что слишком медленно соображал и очень недооценил нашего противника. Это непростительная ошибка для командира, и я прошу за нее прощения. Надеюсь, теперь все это подходит к концу. Мы с Чёрчом внимательно посмотрели на него, и я спросила: "Ну хорошо. Может теперь ты расскажешь нам наконец о том, что мне нужен рычаг?" Локвуд крикнул это так неожиданно и громко, что мы с Чорчем вздрогнули. Локвуд же, из зацепинившегося состояния, внезапно переключился на бурную деятельность и заметался по комнате. Палка, ломик, что-нибудь. Давайте шевелитесь. У нас нет времени. У меня есть ломик, сказала я, шаря рукой на поясе. Но отлично. Давай его сюда. Локвуд выхватил у меня ломик. Подбежал к поврежденной взрывом стене и вонзил его между двумя камнями. Ну что расселись? Рыкнул он на нас. На пикник пришли что ли? Идите сюда. Нам нужно проломить стену. Погоди, Локвуд, начал Чёрдж, поднимаясь вместе со мной на ноки. Мы находимся глубоко под землей. Как ты собираешься выбраться наружу? На дым посмотри. Локвуд налег на ломик. вывернул из стены камень и отскочил в сторону, давая ему свалиться на пол. Если дым уходит, сможем уйти и мы. И он, как обычно, был прав, а мы с Чёрчем всё это время смотрели и не замечали, что дым из колодца не заполняет комнату, а поднимаясь серым столбом к потолку, утекает между камнями повреждённой стены. Перепад давления, крикнул Локвуд. Дым всасывается из меньшего пространства в большее. Этим пространством должен быть подвал. Он здесь, прямо за стеной. Половину работы за нас уже сделал взрыв. Нам нужно просто расширить отверстие. За дело. Его энергия передалась нам. С трех ног усталость, мы с Чёрчем подступили к стене и, вооружившись ещё одним ломиком и нашим, принялись расшатывать и вытаскивать камни. Льюквуд работал рядом с нами, яростно размахивая ломиком, а там, где нужно, раскачивал камни просто голыми руками. Глаза его горели, губы сжались в едва различимую ниточку. Сегодня ночью мы столкнулись с двумя отдельными проблемами, заговорил Локвуд, разбивая ломиком шов строительного раствора между камнями. Они, кажется, связанными, но на самом деле это две совершенно разные проблемы. С первой из них, с привидениями Кумка Рихолла покончено. Монахи уничтожены. подчистить оставшуюся мелочёвку ничего не стоит. С этой угрозой мы справились. Он отшвырнул в сторону свой ломик, помог Джорчу вытянуть из стены средних размеров камень и только после этого снова заговорил. Вторая проблема связана с нашим приятелем, мистером Джоном Уильямом Ферпксом, и эта история ещё ждёт своего окончания. Вытащенный камень упал на пол и раскололся на несколько кусков. Я смела обломки в сторону, чтобы не мешались под ногами. Локвуд и Джордж навалились на следующий камень. Итак, сказала я. Файрфакс, что насчёт него? С самого начала было совершенно очевидно, что с ним что-то не так, сказал Лок. Его приглашение приехать сюда прозвучало очень неожиданно. Ещё более странно оно показалось, когда за этим последовало очень щедрое денежное предложение. Почему он решил выбрать именно нас, хотя мог обратиться и Fitis, и Wrotwil, и в десятки других агентств. Репутация нашего агентства была на тот момент а э, подмоченной. Но Fairfax заявил, что впечатлён нашей работой. Он ещё сказал тогда, что в своё время тоже начинал как аутсайдер. Напомнила я, сражаясь с очередным камнем. И что ему нравится наша увлечённость и береги ноги. Ой, прости, Джордж. и независимость наших суждений. Да, именно так он и сказал. Криво усмехнулся Локвуд. Начнём по порядку. Достаточно мельком прочитать любую биографическую справку о Firefox, и узнаешь, что своё огромное состояние он не заработал сам, а получил в наследство от отца. Дальше. Ещё даже забыть о том, насколько странно то, что Firefox выбрал именно нас, оставались, а лично для меня Еще три вопроса не дававшие мне покоя. Первый: почему именно сейчас? Фэйрфакс владел Холлом уже много лет. Почему он так внезапно и решительно захотел очистить его от привидений? Второй: к чему такая спешка? Он дал нам на подготовку каких-то жалких два дня, курам насмех. И третий вопрос: почему он запретил брать с собой вспышки? Да, насчет вспышек я тоже никак не мог понять, сказал Чёрдж. Ни один агент, если только он в своём уме, не согласится выйти против такого сильного гостя без вспышек. Мы согласились, возразил Льюквуд. И Файрфак знал, что мы согласимся, потому что отчаянно нуждаемся в деньгах, а ему по зарист необходимо было выманить нас отсюда. Поэтому он заплатил 60.000 фунтов только за то, чтобы мы перешагнули порог этого дома. Это была либо какая-то сумасшедшая щедрость, либо какой-то тонкий расчёт. И мне захотелось понять, что именно. Вот почему я первым делом не надолго посетил на следующий день деревню Комкэри. Мы пробили насквозь. Басклитнул Джордж, опуская на пол очередной выворачинный камень в центре разломанной стены. За камнем открылась темнота пустого пространства. Отлично, кивнул Локвуд. Теперь можно 5 минут передохнуть. Который час, Люси? 3 часа утра. Ночь кончается. Нам нужно выбраться отсюда до зари. Ну хорошо. И так я отправился в деревню, прикинулся бродячим торговцем и ходил от дома к дому. А что ты продавал? поинтересовался Джордж. Твою коллекцию комиксов, Джордж. Да не пугайся, я не продал ни одного номера. Слишком высокую цену заломил. Зато получил возможность поговорить с местными. Ну и каковы были твои успехи? спросила я. Поначалу мой его деревенского акцента никто не понимал. Сделал огорчённое лицо Локвуд. Трое издешних ломовых извозчиков, здоровенные до лашу вам дядьки, вообще подумали, что я над ними издеваюсь, и стали гонять меня вокруг мельничного пруда. После этого я смягчил свой акцент, и всё пошло как по маслу. Я много интересного наслышался тогда о Фэрфаксе. Например, узнал, что он часто приезжает в Хул в сопровождении грузовика своей компании. В грузовике привозят новые железные приспособления, и Фэрфакс нанимает деревенских мужиков, чтобы те помогали занести эти штуковины в дом. По большей части это модернизированные домашние обереги для дверей, окон, ну сами знаете. Но иногда грузовики приходили с какими-то более серьезными предметами, упакованными в большие ящики. Спустя несколько дней. За этими ящиками приезжал пустой грузовик и увозил их назад. Местные жители не сомневались, что Фэйрфакс проверяет новые товары своей компании на призраках кумкарихолла, что само по себе нисколько не странно и даже правильно. Все корпорации проводят такое тестирование. Локвуд пригладил волосы и внимательно осмотрел стену. Но и тут возникает вопрос: если Фэйрфакс использовал холл в качестве полигона? Почему он вдруг захотел избавить дом от призраков? И почему позвал для этого именно нас? И почему не предупредил о поджидающих нас опасностях? добавила я. Если Фэрфакс тестировал здесь своё оборудование и ставил эксперименты, он должен был многое знать хотя бы о красной комнате, а по большому счёту, о кричащей лестнице тоже. Точно. По-моему, теперь нужно вытащить вот этот большой камень и всё. тогда образуется дыра, в которую даже дефорж протиснется. Надвёрт что-то проворчал, но его заглушил стук наших с лок водомоломиков, дружно впившихся в удерживающий камень строительный раствор. Спустя несколько минут мы выломали камень из раствора, наполовину вытянули из стены, чтобы он больше не застревал, и устроили ещё одну передышку. Короче говоря, у меня было достаточно оснований подозрительно относиться к Фэйрфаксу и его истинным мотивам, продолжал Локвуд. Много пищи для размышлений мне дали материалы Джорджа, которые я прочитал в поезде. Из них я узнал, что в юности Фэйрфакс был совершенно неуправляемым. Его отец хотел сразу после школы начать приобщать сына к семейному бизнесу, но тот заартачился и несколько лет провёл в Лондоне, пьянству, карто́шнице. и пытаясь играть на любительской театральной сцене. Но всего этого было бы недостаточно, если бы не информация, которую я получил от Люси. Это был недостающий элемент, после чего всё встало на место. "И что же это было?" спросил Чёрч. Я была рада, что он задал этот вопрос, потому что сама не знала, о чём идёт речь. Она показала мне вот это. Локвуд выпрямился. и принялся шарить по карманам своего пальто. На пол посыпались обёртки от жвачки и мятных конфет, свечные огарки, какие-то бумажки, верёвочки. Наконец он вытащил смятый листок бумаги, развернул его и передал нам. Это был лист с фотокопией журнальной статьи, которую Джордж нашёл в архиве. В статье было о представителях лондонской золотой молодёжи, о тех, кто полвека назад был за всегда теми самых модных баров и казино. Группа молодых людей была сфотографирована возле фонтана. В центре первого ряда в этой толпе стояла Анни Варт. Рядом с групповой фотографией на этой же странице был помещён портрет, с которого на меня смотрел юный Гуг Блейк. Ищите на фонтане, сказал Локвуд. В слабом серебристом свете трудно было рассмотреть деталь, поэтому Форт включил фонарь. На заднем плане группового снимка стояли несколько молодых мужчин, 9 человек, всех в белых галстуках и фраках. Они залезли на фонтан. Один из них забрался на цоколь под центром фонтана, остальные повисли, уцепившись за металлические украшения. Площёны, весёлы, богаты. Самый высокий из них стоял чуть в стороне, наполовину скрытый в тени фонтана. Это был мускулистый мужчина, с бычкаобразной грудью и густой гривой длинных тёмных волос. Хотя на лицо мужчины падала тень, основные черты можно было рассмотреть: огромный крючковатый нос, густые брови, жёсткая линия чешулы челюсти. Мы с творчем молча смотрели на фотографию. За долгие годы этот мужчина сильно похудел, но во всём остальном Фёрфакс, сказала я. Я тоже об этом догадывался. Задумчиво кивнул Чёрч. "Что?" недоверчиво протянула я. "Рассказывай кому-нибудь другому. У тебя и близко в мыслях ничего не было". "Ладно, ладно", пробурчал Чёрч, возвращая бумажный листок в локву. Но всё равно он всегда казался мне подозрительным и скользким. "Значит, когда я показала эту страницу призорку Анне Варт", начала я. "И она взбесилась от страха и ненависти". Я замолчала и прикусила губу. Спрятанный под курткой контейнер из серебряного стекла обжёг мою кожу холодом. Но это не доказывает, что ты права, согласился Лок. Само по себе это ничего не доказывает, а за исключением одной, но крайне важной вещи. Фёрфакс, улыбнулся. Появившийся у нас в первый раз, он утверждал, что никогда не слышал о Банниворт. Порикинулся будто не может даже вспомнить её имя. Но фотография доказывает, что они знали друг друга, входили в одну и ту же развёсёлую компанию. И не только это, воскликнула я. Моё сердце бешено колотилось, голова кружилась. Меня подташнивало так, будто я вновь ключу вниз по винтовую лестницу, но на этот раз кричали не призраки. Кричала моя память, вспоминая ускользнувшие от меня детали. А Наташа была актрисой, сказала я. Как и Фэрфакс. Вы помните? В старых газетах упоминается, что Анни Варт была подающей надежды актрисой, но оставила сцену из-за из-за Гуга Блейка, сказал Локвуд. Попала под его влияние и Если хотите знать моё мнение, то я скажу вот что. Неожиданно заявив Торч, берясь за торчащий из стены камень. Давайте-ка лучше выбираться отсюда. Ночь не будет лица вечно, даже такая, как нынешняя. Мы молча согласились с ним и все вместе налегли, подцепив камень двумя ломиками, пока он с грохотом не вывалился нам под ноги, рассыпая вокруг крошки древнего строительного раствора. Звук удара затих. Мы стояли и смотрели в открывшееся перед нами угольно-чёрное отверстие. Лук вот придвинулся ближе и заглянул в пролом. Ничего не видно. Вероятно, это дальний конец подвала, где я раньше видел монаха. Отлично. Поднимемся наверх, а там сразу через главный вход на крышу и ходу отсюда. Дай фонарь, Чёртж. Я полезу первым. Ажаф фонарик в зубах, он подтянулся и полез внутрь. Вначале в отверстии исчезла его голова, остались лишь дрогающиеся ноги, потом скрылись и они. Тишина. Мы с Чорчем уждали. По ту сторону пролома появился бледный свет, и следом доносся тихий голос Локвуда: "Простите, при падении выронил фонарик. Всё в порядке, это действительно подвал. Давайте пролезайте. Следующее, Люси. Много времени у меня это не заняло. Как только мои руки и голова оказались по ту сторону, Локвуд подхватил меня и помог опуститься на пол. Постарайшь тут? А я помогу Джорчу, прошептал он. Ночь близится к концу, поэтому я уверен, что оставшиеся гости уже притихли. Но, знаешь, осторожность никогда не помешает. Воорушившись фонариком и рапирой, я стала на страж, а Лук вот тем временем помог Джорчу протиснуться в отверстие. Честно говоря, подробностей этого циркового номера я не видела. Да и вообще мало что видела вокруг. Густые тени, лежали на сводчатых потолках подвала, сгустились за ближайшей аркой, размыли края уходящих вдаль стеллажей для винных бутылок. От призрачного тумана не осталось и следа. Возможно, наша атака на колодец уже повлияла на весь кластер призраков. Впрочем, утверждать это наверняка было сложно, как всегда, когда имеешь дело с гостями. А если честно, в данный момент мне вообще было не до мясных призраков. Гораздо больше меня занимали мысли о светловолосой девушке на фотографии и стоявшем у фонтана мужчине. Голова трещала от самых разных предположений и догадок. "Все готовы", прошептал Лофт, как только Джордж оказался по нашей стороне проёма. "Сейчас постараемся как можно скорее покинуть этот дом и пробежать через парк. Я хочу добраться до разрушенной старушки у дороги". Если мы сумеем оказаться там до рассвета, хорошо, сказала я. Только ответь сначала. Как ты думаешь, Фэрфакс приложил руку к тому ограблению у нас в доме? Конечно. А когда оно не удалось, приступил к выполнению плана Б, целью которого было заманить нас сюда. Выходит, ему нужен кулон по зарис, кивнул Локвуд. Всё дело именно в кулоне и в том, что он доказывает. А что он доказывает, мистер Локвуд? спросил низкий голос. Зазвенел металл. Из тёмного проёма арки выступили две фигуры, мужские фигуры, но с чудовищно большими деформированными головами. Один мужчина держал в руке пистолет, второй фонарь, сильный луч которого был направлен прямо нам в глаза. Стоять на месте, приказал тот же голос. А когда наши руки метнулись к фесом рапир, добавил: "Все сегодняшние игры в прятки закончены. Бросайте своё оружие на пол, или мы пристрелим вас на месте". "Делай, как он говорит", сказал Лוקвуд. Он вытащил свою рапиру и бросил её на пол. Дежурschutz сделал то же самое. А я всё ещё медлила, стояла, щуря в глаза в ту сторону, откуда доносился голос. "Пошевеливайтесь, мисс Карлайл". с командовал голос Или хотите получить пулю в сердце? Алюси взял меня за плечо Локвуд. Я выпустила рапиру. Локвуд убрал руку и иронично торжественным тоном объявил: Алюси, джордж. Позвольте ещё раз представить вам нашего хозяина и клиента, мистера Джона Уильяма Ферфакса, президента компании Fairfax Iron, известного промышленника, бывшего актёра и, разумеется, Обицу Анни Варт